Глава 13 Я сидел, облокотившись на сундук, и следил за мелькающими строчками. Логи сливались в однообразный поток сообщений. Спустя 10 минут шлейф оповещений мигнул последний раз и затих. Что вообще происходит? Откуда это все? Впрочем, к чему вопросы? Я ведь все понимаю, хотя это довольно неожиданно. Нигде не предупреждалось, что все смерти от установленного за запишутся на мой счет. «Это теперь так и будет продолжаться?» «Количество заблудших не уменьшается. Всегда найдутся отчаянные головы, которые захотят залезть в пасть ко льву». Развернул рейтинг и в поисковике набрал Столыпина. Серая иконка показала, что игрок обнулен. «Удивительно? А я-то думал, что он спрячет в данже свой начальственный зад. Видимо, кто-то его опередил». Следом дошла очередь добывших стричков. старичков. «Все живы. Вот отлично». К моему неудовольствию Стаменов с Еленой Викторовной никуда не делись. Как только резерв маны заполнится, проверю их с помощью стихийного жучка. Пока что непонятно, сидят они в портале или просто не попали в зону действия Зазеркалья. Посмотрел еще часть людей. Дмитрий Хрищев, Котов, хозяин берегини со своей семьей. Никто не пострадал. Вспомнил прозвище игрока, который ввел меня в тюрьму. Этот перестал топтать землю. «Память услужливо подсказала имена уродов, которые присутствовали на допросе в тот момент, когда мне ставили ультиматум. Либо меня обнуляют, либо я иду в добровольное рабство Авалона. Выжил только Альтаир. Ну и пускай. У него вроде жена и пара дочерей есть, и оставлять их без защитника не хочется. Если не будет устраивать проблем, то и в будущем его не трону». «Самого главного урода получилось устранить. Уже прекрасно». Надеюсь, после этого обычные люди смогут дышать свободнее. Странно только, что на свое место Столыпин поставил Хрящева. У майора, или в каком он там сейчас звании, характер же был вполне нормальный. Он показал себя человеком честным, справедливым и с правильными убеждениями. В элементальном расколе заботился о людях, хорошо реагировал на опасные ситуации и даже подавил мимолетный бунт, когда Альберт взял командование на себя». И размазнёй, которым с легкостью можно помыкать, его не назовёшь. Вполне себе самодостаточная и сильная личность. Чувствую, для валона наступают по-настоящему хорошие времена. Место диктатора и его прихлебателей, гребущих под себя всё, что плохо лежит, занял правильный человек, который будет печься о доверившихся ему людях. В памяти пронеслось несколько образов. Три долгих дня, за которые я осматривал колонну а в благодарность получил лишь угрозу своему существованию. Альберт и неизвестный боец, державший пальцы на спусковых крючках автоматов, которые были направлены в сторону моего артефакта фиксации. Попытки выманить меня из раскола. Пара десятков тысяч опыта, которые мне заплатили за бесценную скрижаль. И зачем я вообще про нее рассказал? Бесконечные обещания, которые сулили несметные богатства. Невидимки, пытающиеся заключить меня в подземные казематы. Группа охотников, прибывшие в Тульскую аномалию и пытавшиеся всеми силами убить меня. Почтовая рассылка с уничтожающими артефактами. Сундук с вымышленными сокровищами. Особенно мне понравилось, как сработали с ящиком. Вот тут прям красиво все сделали. Спасибо Васильку, что додумался убить меня, иначе я бы сейчас не рассиживался тут и не вспоминал былое. Очередь дошла и до логов. Проверил последнее сообщение. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — 0. Получен опыт уровня жертвы — 9 227 465. Ваша репутация — минус 10 197». «Много. Очень много. Из чего вдруг за устранение этих людей меня наказали падением репутации? Какие-то особенности аномалии?» Мэг как-то говорила, что у поджигателей каждый день уменьшается этот параметр, а ведь, если подумать, они были вполне неплохими людьми. Да и сектанты хотели меня обнулить, но ведь им перезагружаемое пространство промыло мозги. Они считали, что охотятся за дето убийцей. Такое вранье я покойному Столыпину никогда не прощу. Так что были в своем праве. Отчасти понимаю их, потому и не желаю им зла. Ко всему прочему, поджигатели думали, что оберегают детей и своеобразным образом заботились о тульских поселениях, ежедневно принося себя в жертву и даруя за зеркалью эманации боли. Ха -ха. Интересно, а в Авалоне появится подобное место? Нужно же игрокам куда-то выходить после ментальной ловушки. Будут ли там свои поджигатели?» «По идее, должны». Я пролистал лог до того момента, как все началось. Проверил время. Появилась у меня привычка смотреть на часы. «21.42». «Около сотни смертей». Потом был пятиминутный перерыв, а дальше бесконечный шлейф. Ага. Посмотрим. Поздравляем. Вы попали в топ-1944 существ, достигших отрицательной репутации более тысячи единиц. Количество жизней плюс две. Всего семь. Получена пассивная способность. Данжевое озарение. Описание. На вашей игровой карте отображаются все данжи в радиусе 987 метров. При концентрации на точке указывается количество этажей. Неплохо. Такого умения очень не хватало, когда меня гоняли по тульской аномалии, как жертвенного бычка. Не скажу, что прям очень нужный навык, но возможно, когда-нибудь пригодится. Вдруг снова придется убегать от кого-нибудь, а мне попадется данж с семью этажами. Хотя бы буду знать, что к нему мне бежать не надо. При прокрутке оповещений неожиданно всплыло. Получено два знака силы, всего три. Получено четыре очка характеристик, всего четыре. И никаких пояснений. С чего вдруг они взялись? Нет, мне, конечно, приятно. Усиление никогда не бывает лишним. Но не особо люблю, когда происходит что-то, вызывающее вопросы. Но будем считать, что это бесплатный сыр, который находится не в мышеловке. Все довольно прозрачно. Распределяемые баллы стандартные. Минералы, видимо, тоже. Того и гляди, доберусь до заветной цифры в сотню единиц кристаллов, и тогда смогу безостановочно пользоваться магией стихийного универсала. Черт побери! Да я ведь с помощью стихийной свободы сумею подняться к самым небесам. Что-то мне подсказывает, что там могут быть какие-нибудь пространственные разломы, в которых я еще больше смогу усилиться. Сколько бы ни вглядывался, подсказки так и не всплыло». Где-то глубоко в сознании на краткий миг пронеслось, что это подарок за устранение какого-то человека. Попытался ухватить мысль, но она ушла, как сквозь пальцы вода. Показалось или нет? Может быть, зацепил какого-нибудь адепта порядка? На всякий случай еще раз перепроверил, жив ли Александр со своей семьей. Все целы. Дальше попалось интересное сообщение. Золотые буквы, по которым то и дело пробегала изумрудная рябь, притягивали взгляд. Они выделялись на общем фоне, как драгоценный камень среди щебенки. И это уже был не простой лог, а оповещение от администрации. «Получено общее игровое достижение. Каратель возмездия. Ваш ограничитель снят». «Количество жизней плюс две. Всего девять». «Звучно, возвышено и да нельзя пафосно. Чересчур. Хотя необычно». Открыл пояснение. В течение игровых суток по времени изначального мира вы высадили и уничтожили 4181 живых существ, которых считали врагами. Проверка пройдена. В вас отсутствовали ментальные закладки, сионические влияния, телепатические наваждения. Развернуть полный список. Получена аура справедливого карателя. Свойства. Постоянное. Активируемое. Не требует подпитки. Описание. Существа, находящиеся в радиусе действия ауры, 7 метров, и помышляющие навредить вам, испытывают желание не связываться. Внимание! действует на особи, не превышающих ваш уровень. Внимание! Аура имеет визуальное сопровождение. Вы не можете скрыть ее в активном положении. Внимание! Внедрение ауры требует покоя. Найдите безопасное место. Это может занять некоторое время, которое отобразится в вашем интерфейсе. Забавно. «Совсем недавно, когда применял хаотическое отражение урона, я сказал, что это какая-то аура. А теперь я почти стал ее обладателем. Осталось только пожелать. И четырнадцатый этаж, на котором не осталось мобов, послужит отличным укрытием. Может кому-нибудь поведать байку про какую-нибудь божественную способность, и тогда смогу приобрести ее? Точнее, лучше не божественную, а про умение создателя. Вдруг игра воплотит это в жизнь?» Нажал на иконку разворачивания полного списка. Позиций было много. Тут присутствовали и иллюзорные преломления, и волевые подавления, и зазеркальные искажения. Много всего, о чем я и помыслить не мог. Встречались и какие-то галлюцинации от яда арахнитов, и внушения от феромонов-суккубов, и даже опьянение от особого пойла-гномов. Что же это за выпивка-то такая, которую администрация включила в список? На всякий случай оставим в блокноте напоминание. «Если встречусь с гномами, не пить с ними». В топ я почему-то не попал. То ли уже 10 тысяч человек приобрело ауры, то ли достижения не относятся к топам, то ли еще по какой-то неведомой мне причине, но факт оставался фактом. Ну да и ладно. Более 4 тысяч уничтоженных существ. Понятное дело, в аномалию попало намного больше. Но у каждого из их кодлы была, видимо, полная шкала жизней а в инвентарях — зерна, которые восполняют этот параметр. Авалонцы, помнятся щедро делились ими с поджигателями. А раз расплачивались такой же монетой, то и в их запасниках хранится неплохое количество. Ближе к концу списка встретилось еще одно сообщение. Все такие же золотые буквы, все такие же изумрудные блики. «Получено общее игровое достижение. Ликвидатор возмездия. Ваш ограничитель снят». «Общее количество жизней плюс две». Всего 10. В течение игровых суток по времени изначального мира вы низвергли 377 живых существ, которых считали врагами. Проверка пройдена. В вас отсутствовали ментальные закладки, сионические влияния. Получена аура справедливого ликвидатора. Свойство. Постоянное. Активируемое. Не требует подпитки. Описание. Существа, находящиеся в радиусе действия ауры 5 метров, испытывают парализующий ужас. Внимание!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 А когда доберусь до топа за отрицательную репутацию, увижу, что потери еще больше. Во-вторых, просто так пропал еще один ограничитель. Если бы не тупил и более внимательно следил за залогом, то смог бы подняться до 32 уровня, а через пару минут и до 33. Очень-очень жаль. И лучше не медлить. Внимание! Вы достигли индивидуального предела развития. 32 уровень. Индивидуальный предел и время ограничителя формируются на основе ваших игровых достижений, а также усредненных показателей вашего вида. Получен ограничитель. Два дня, ноль часов, девять минут, двадцать четыре секунды, двадцать три, двадцать две. Вы можете уменьшить ограничитель в два раза, заполнив шкалу на 504 322 единицы. Внимание! У вас имеется четыре нераспределенных уровня. Они не могут быть использованы в обход ограничителя. «Когда-то давно я гордился нераспределенными уровнями, а теперь опыта у меня столько, что на них стало все равно. Быть может потом, когда нужно будет вкладывать миллиарды, тогда и вспомню о них, а пока можно и приберечь. К тому же моя шкатулка заполнена до отказа. Опыта столько, что и девать некуда, а потерялось еще больше. Можно прикупить нечто полезное, хотя бы гемы и броню». И бальзамы, заменяющие воду, с авалонскими батончиками тоже не повредят. Да и зелья из инфополя попадаются неплохие. Хотя в любом случае лучше не транжирить, а подходить ко всему с умом. Не стоит забывать, что подобных подарков я могу больше не получить до самой арены. Если я, конечно, на нее попаду. Посмотрел рейтинг. Меня опережало более тридцати тысяч человек. «Вот демоны! Да как у них это получилось?» Я тут по расколам шастаю и ползаю по ментальным ловушкам, сражаюсь с мобами и с огромным поселением военных, имею близкое знакомство с мудрейшим существом этого мира и с хаосом, торгуюсь с администраторами и добываю скрытый класс, грамотно распределяю баллы и прочее и прочее. Они еще и опережают меня. Каким, мать его образом? Ваша текущая позиция 31 305 из 543 миллионов 734 тысяч. 000... 701, 817 дней, 16 часов, 51 минута, 29 секунд, 28, 27. <звы> если подумать, из 17 тысяч рандомных людей я буду номером один. Так чему удивляться, что на такое количество человек найдется игрок, которому тоже не особо сладко живется? Тот же снежный барс вряд ли сидит без дела и, видимо, огребает похлеще моего. И чего это я про него постоянно вспоминаю? «Если судить по обнуленным из Авалона, развитие их бугров заметно превышает мое. Вон, последний уничтоженный враг до тридцать шестого уровня поднялся. А ведь встречаются и еще выше. Ну да, если бы на меня батрачило сотня тысяч рабов, я бы тоже добился чего-то схожего. Но подобное не вяжется с моей моралью». «Хорошо, что избавился от этой гнили. Даже на душе стало как-то чище и приятней». Столыпин на трибуне говорил, что Хрищев поведет их в светлое будущее. И я не сомневаюсь, действительно поведет. Хуже, чем сейчас, быть попросту не может. Люди-то хоть осознают, в каком положении они находились эти четыре месяца. Или им постоянно промывали мозги разные менталисты и военные с сионическими артефактами. Фу! Когда вспоминают действия этих паразитов, так и хочется пройти стихийный волжбой по их армейской кодле. Аура ликвидатора — интересная вещь, даже лучше, чем каратель. Это как способность, у которой нет отката, и которая работает по небольшой площади. В ближнем бою, если у противника не окажется защита от псионики, будет незаменима. Думаю, эффект должен быть примерно такой же, как влияние чудовищ из тульской аномалии. Надо будет найти пару добровольцев и проверить, как она действует. Лика не подойдет, слишком высокий уровень. «Обычные люди из Содружества, которые ничего не подозревают, тоже. Нечего злоупотреблять силой, я не оволонец. Но тот же Глыба, думаю, не откажется побыть подопытным кроликом. И, в отличие от Столыпина, я справедливо рассчитаю с ним за оказанную помощь». Оповещение показало количество обнуленных игроков. Дальше, как я понял, одна строка — один уничтоженный враг. Всего вышло пятьсот двенадцать. Потом, если уж внедрение ауры будет занимать много времени, пересчитаю более точно. Развернул последнее крупное сообщение. «Поздравляем! Вы попали в топ-10 10 существ, достигших отрицательной репутации более 10 тысяч единиц. Количество жизни плюс 4. Всего 10. Получена индивидуальная эксклюзивная пассивная способность. Картограф жизни. Описание». На вашей игровой карте в радиусе развития ячейки дистанции отображаются игроки «зеленый» и планетарные мобы «красный». А вот это уже совсем хорошо. Какое у меня там расстояние? В данный момент 240 метров. Вскоре подниму его еще на четыре десятка. Круто! Окажись, я в окружении врага смогу устроить неплохой марафон смерти. Электрические, морозные и огненные сферы как раз достанут до противника. А если в этот момент я еще буду находиться под Арканумом, то меня не увидят. Просто идеальный боец. Мобов я и без этого чувствую, но одновременно только одного, ближайшего. Если их будет больше, то для меня возможен неприятный сюрприз, но теперь я буду знать о приближении твари и заранее подготовлюсь к встрече. За всеми этими прочтениями я успел позабыть, для чего нахожусь на четырнадцатом этаже и почему не иду дальше. Прошлый сундук принес мне ценнейшее сокровище — кристалл познания. Благодаря ему я относительно разобрался, что такое зазеркалье и как из него выбраться. Для взлома требовалось 150 единиц маны, которые я пока что не восстановил. Несколько часов я копался на аукционе. Прикупил очередной доспех, который защищал руки. Обновил и пополнил комплект зелий. Обнаружил, что ячейки быстрого доступа вмещают в себя всего лишь 89 склянок каждого вида. А я думал, что бесконечно. Батончики и бальзамы не продавались, жалко. Долго смотрел на реактивный ранец, но цена слишком уж кусалась. Так-то полезная вещь, но не игровая. В инвентарь, как я понял, ее не спрячешь. А при входе в Данш этот рюкзачок останется бесхозно валяться на улице. Дошла очередь до универсальных гем, точнее до одной. И «Пятьдесят миллионов за штуку!» «Пятьдесят! Мать его, миллионов!» И самое паршивое, что хаотический гриндер и улыбка фортуны просто-напросто отказывались снижать цену. Мне попадались предметы, на которые не действовали ни модификатор от характеристик, ни коэффициенты от способностей. Гема как раз была из таких. С тяжким вздохом отдал сумму. Камешек привязался к кольцу. Рядом с параметром гриндера теперь значилось 23 плюс 6. Мана заполнилась до нужного объема. Я активировал взлом. В интерфейсе выскочило оповещение, чтобы я прикоснулся к скрываемому объекту. Протянул руку к сундуку и принялся ждать. Каждую секунду количество маны уменьшалось на две с половиной единицы. Через минуту замок щелкнул. Я с предвкушением поднял крышку. Ожидал увидеть нечто необычное, но там была всего лишь пластина, которая при перемещении в инвентарь превратилась в шлем. Шлем прозрачный, необычайно прочный, крайне удобный. Я примерил и бесполезный. Тот, который мне прислала Кейра, был в разы лучше. И дело даже не в защите от псионики, а в способности к восстановлению при повреждениях. Я мог бы продать его содружеству, о подарке не может идти и речи. Но лучше выставлю на аукцион. Там получу намного больше. Начал разбираться с аурами. Для внедрения каждой требовались почти целые сутки. Вспомнил, что система запрещает игрокам находиться в данже больше трех дней. Выскочило предупреждение, что инсталляция произойдет в ускоренном восприятии времени. Мне покажется минутой, хотя пройдет 23 часа. При этом организм войдет в особый режим, которому не требуются питательные вещества. Если кто-то нанесет мне урон, то придется начинать заново. Мобов здесь не осталось. Я в полной безопасности. Можно приступать. И очень надеюсь, что Лика не разнесет сотрудничество в мое отсутствие, а то девчонка какая-то неадекватная. И еще из какого-то хрена привязалась ко мне. Надо будет как-то осторожно избавиться от нее после разговора с Акелой. Или неосторожно. Воспользуюсь телепортом и поминай, как звали». Я лег и подтвердил начало процедуры.